Во время принятия во внешние ученики секты трех богов, Кармон влюбился в Линду с первого взгляда и до сих пор безответно любил ее все эти годы. После огромного количества отказов, он прекратил свои попытки и стал просто служить под ее началом, попутно отгоняя всех парней, что пытались за ней приударить. Линда была единственным важным человеком для него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 И, выпустив демоническую ауру, Дико засмеялся. -ха -ха -ха! Это будет великолепно, если он придет. Конец 160 главы. Спасибо, что слушали, и до скорого. Бог резни, глава 161. Я буду ждать тебя всегда. Серые тучи затягивали небо. Сильный ветер гулял по морю. Стало пасмурно.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 но все же смог обнаружить ледяное и злое ци, идущее с облачного острова. Это ци не было как-то сконцентрировано, а просто поднималось снизу вверх и рассеивалось. Это удивило Шияна, Он усилил духовную энергию в глазах, чтобы тщательно все разглядеть. Это ледяное и злое ци распространялось по всему острову,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 Ледяной и злой отцы вдруг исчезла. Сейчас он уже истратил большую часть своей духовной энергии и жутко устал. Он решил немного расслабиться и обдумать происходящее. Темные тучи стали быстро рассеиваться, и вскоре небо снова стало ясным. Шиян посмотрел на солнце, что склонялось к горизонту и сильно нахмурился. В этот самый момент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 Тем не менее, ситуация для нас хороша. Линда остается с нами, и наша жизнь в секте трех богов будет прекрасна. Твоя правда! Вся команда перешептывалась, ожидая клан Гу. Линда продолжала стоять на месте, её красивые длинные волосы развивались на ветру. Кармон посмотрел на Линду с угла корабля и ухмыльнувшись, сказал,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 Ся Синьянь покраснела. Она посмотрела на ха и сказала Глупая девчонка, продолжишь нести чушь, я тебя скину. Эй, эй, эй! ха улыбнулась и вскрикнула. Вообще-то, лев громового ветра мой. Стоп! Я что, попала в прямо точку? Ах, этот мерзкий мальчишка воспользовался сестрой Синьян.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 «Если бы я тебе не сказал, ты бы не узнал об усине!» «Не пудри мне мозги! Я хочу 70%!» «Это я должен получить 70%!» Ледяное пламя безумно заорало и выпустило из кольца ледяную энергию. «Максимум, что ты получишь, это 30%, иначе я прикончу тебя!» «Тогда я просто уйду!» Шиян ухмыльнулся.